Глава 57. Смертельная схватка. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург и окрестности. 5 февраля 2009 год. Когда мы вышли из супермаркета, я бросил взгляд в сторону сиреневого Audi в переулке, голову готов дать на отсечение, что там сидят шпионы временных. Так я для краткости решил называть тех, в чьих руках находится Мишка. Если грамотно сработать и вызвали Тихонова из их лап, временные мигом превратятся в бывших. Уж я об этом позабочусь. В глубине души вновь возникла злость. Если эти чёртовы пастухи в Ауде осмелятся что-нибудь сделать с Вероникой, надо их предупредить, что если они вздумают и ее превратить в заложницу, то мой разговор с ними будет короткий, а вместо слов в ход пойдёт эмаги. Вероника, подожди меня чуть-чуть, мне нужно одно маленькое дельце завершить. Но она придержала меня за рукав. Ты что же, сбежать от меня хочешь? С чего ты взяла? Мы идем в кафе. Только давай обойдемся без «только». — Хоть раз твои дела могут подождать. Впервые в ее голосе послышались стальные нотки. Я бросил на нее удивленный взгляд. Нет, определенно у нее раньше были голубые глаза. Почему же сейчас они серые? У меня возникла мысль, что ответ на эту загадку многое прояснит, и получить его нужно прямо сейчас. Хотя как задать подобный вопрос, чтобы не обидеть ее? А если я все таки ошибся и глаза с самого начала были серыми? Пока я колебался, мы прошли уже с десяток шагов по улице. Иногда я слишком погружаюсь в свои мысли и перестаю обращать внимание на то, что творится вокруг. В данном случае я совершенно не заметил, когда у нас появилась компания, а точнее экскорт. Шли они плотно охватив нас сзади и с боков, с той же скоростью, что и мы. Пять человек: четверо мужчин и женщина. Такие разные, но в то же время чем-то очень похожие. Чем? Не знаю. Шестое чувство, наверное, хотя нет, знаю. Их глаза. Все они были серыми, от серебристых до металлических такие же, как у Вероники. Ну и что это может означать? Несмотря на то, что ситуация для меня пока оставалась непонятной, чувство безотчетной тревоги сменилось явным ощущением захлопнувшегося капкана. Я резко остановился. Все пятеро тут же встали, как вкопанные, пристально глядя на меня. Да, они совершенно не владели искусством слежки, но оно им, похоже, не требовалось. Потому что эти ребята были убийцами, посланные по мою душу. Кем вариантов было немного: Гипнотизер и лилит. Но лично я склонялся к последней версии. Похоже, Моргана, покинув меня, отправилась к матери, и они не слишком поладили. Мне очень хотелось бы надеяться, что с моей дочерью все в порядке. Впрочем, о ней я успею подумать позже, когда, а может быть, правильнее сказать, если выберусь из этой передряги. Вероника повернулась ко мне, почему-то остановился. Что с твоими глазами, Ника? Ее улыбка стала выглядеть приклеенной. А что с ними? Раньше они были голубыми. Ты уверен? Более чем. Нам обязательно выяснять это здесь. Обязательно. Остальные пятеро приблизились ко мне, охватывая полукольцом, выход из которого был за спиной Вероники. Лучше пойдем. Никуда я не пойду. Если хотите что-то со мной сделать, делайте это здесь. С каких пор мы на вы? А я не только к тебе обращаюсь, а ко всей команде, то вас послал. Это не принципиально, Вероника мотнула головой в сторону черного внедорожника, припаркованного тротуара в шагами дальше. Садись в машину, поговорим. Люди могут пострадать. Нет. Во мне вскипела ярость, и на сей раз я не собирался её сдерживать. Более того, Заодно открыл створки отрицательного резервуара и ничего не произошло. Вся сила ушла, как вода сквозь песок. Похоже, ее выпили эти создания. Они явно не были людьми, не потому, что могли пить э магию. Я вполне допускал существование у других представителей рода человеческого способностей, аналогичных моим, только противоположного знака. Но для людей глаза у них были слишком странные, какие-то неживые. Что же? Мне следовало догадаться, что вряд ли 5 рубиц, вообще-то 6, если считать Веронику, но мое сознание пока напрочь отказывалось ставить ее с ними на одну доску, при том, что, скорее всего, так оно и было. Рискнул атаковать имага, не имея козыря в рукаве, и их козырь сработал на сто процентов. Понимая, что лишь напрасно трачу энергию, я мигом перекрыл поток. Эта незримая схватка осталась за ними. Бегство было невозможно. Теперь все зависит от того, решат ли они убить меня прямо здесь или отвезут в укромное место. Впрочем, может быть, у них другие планы. Накатила волна страшной слабости, ноги подломились в коленях, и я неминуемо упал бы, если бы не двое стоявших сзади. Они подхватили меня и почти в волоком потащили к джипу. Пока мы ехали, я находился на грани беспамятства, временами даже переступая ее... Видимо, создание захватившие меня пили не только и магию, но и жизненную силу. Выныривая из поло я тут же попадал под пресс горьких мыслей. Тоже мне, могущественный маг, скрутили, как мальчишку и везут на заклание. Во мне успел укрениться ложное чувство неуязвимости, которое дала мне моя сила. Я слишком полагался на нее, а она подвела в самый важный момент. Лилит, а теперь я уже не сомневался, что за всей этой операцией стоит именно она. все хорошо продумала и подобрала самое подходящее оружие против меня. Интересно, была ли Вероника сама собой хоть в какой-то период наших отношений? Если цвет глаз отличительный признак подавления личности, то такой она стала недавно. Значит, она действительно любила меня. Этот вывод, несмотря ни на что, слегка утешил меня. Хотя в своё время я сам добровольно отказался от её любви. Впрочем, всё это сейчас не так важно. Мне было о чём пожалеть и помимо Вероники, например, о Моргане. Боюсь, Лилит управилась с ней тем же способом, что и со мной. Правда, во мне теплилась надежда, что она ещё жива, так как необходима матери для осуществления каких-то великих замыслов. Но в любом случае я её больше никогда не увижу. Ещё я жалела Мишки, Ибо его теперь неминуемо убьют, и мое обещание вытащить своего друга Данна его жене Кати, останется невыполненным. Да, умирать чертовски не хотелось. На земле оставались дорогие мне люди, а также и неоконченные дела и неосуществленные замыслы. Я так и не выяснил, зачем были мне даны эти способности. С ними я мог бы сделать очень многое, но, видно, не судьба. Поток моих мыслей всё тёк и тёк, но вдруг нашёл другое русло. Интересно, какого чёрта тянут мои похитители? Не хотят ехать в одной машине с трупом? Или им нужно что-то помимо моей смерти? Если так, ещё не всё потеряно. Даже с такими паскудными картами, что были у меня на руках, можно попытаться сыграть. Пусть не на победу, но хотя бы на ничью. Ничье для меня в данном случае была свобода любой ценой сбежать, вытащить Мишку, разобраться с этими чертовыми гангстерами, как там пелось в одной известной песне. Сначала газ до отказа, а там поглядим. Ладно, ребята, сыграем. И я принялся укреплять свои щиты, чтобы ни одна толика запертой во мне эмоциональной энергии не просочилась наружу, и не стала добычей похитителей. Пробиться сквозь них они пока не могли, а, возможно, даже не чувствовали этих барьеров. Я же под их прикрытием мог пока накапливать отрицательную энергию. Благо, в таких эмоциях у меня сейчас недостатка не было. Мне были нужны именно злость и ненависть, а не отчаяние, терзавшие меня в начале этой поездки. Всё-таки год работы со своей силой не прошел даром. Я достаточно настропалился в умении контролировать свои эмоции, не их проявления, а именно сами эмоции. И у меня стало получаться. Плохо только что запертая глубоко внутри магия никоим образом не могла помочь моему организму, с каждой минутой все более теряющему силы. Но с данной проблемой я ничего не мог поделать и поэтому не видел смысла переживать по этому поводу. Поездка длилась довольно долго. Так как судя по указаниям Вероники, меня везли за город, видимо, на ее дачу, пустующую по случаю зимы. Глаз мне не завязывали из чего я заключил, что получат они свое или нет, мне так и так не жить. Моя догадка оказалась верной. Мы въехали в дачный поселок, который выглядел совершенно безжизненным в ту пору. Вид большинства домов, а также отсутствие сторожей говорили о том, что элитностью тут и не пахнет. Глухомань редкостная, и это, по-видимому, чрезвычайно устраивало моих конвоиров. Тут кричи не кричи, никто не услышит. Наконец машина остановилась возле одного из домов, и Вероника вышла первой, чтобы открыть калитку и двери дома. Так, как сделано это было с помощью ключей из сумочки, то стало ясно, что она здесь хозяйка. К этому моменту я уже настолько обессилел, что абсолютно не мог перемещаться самостоятельно. Меня заволокли в дом, посадили на пол и крепко привязали к ножке тяжеленного стола. Пол был жутко холодным. И от долгого пребывания на нем я мог сурово простудиться. Впрочем, при данных обстоятельствах об этом не следовало беспокоиться в последнюю очередь. Один из похитителей, мужчина лет сорока, пододвинул табуретку, сел на нее и уставился на меня своими рыбьими глазами. Похоже, сейчас начнется допрос. И он не обманул моих ожиданий, сразу взяв быка за рога: "Где я, Моргана?" Эти два слова Вызвали во мне чувство бурной радости, которая, впрочем, осталось глубоко внутри, за возведенными мною барьерами. Моргана жива и не в плену. Самая лучшая новость за последние дни. Эти типы точно работают на Лилит. Их задача выяснить у меня местонахождение нашей дочери, а потом убить меня, естественно. Одним коротким вопросом похитители прояснили для меня практически все. кроме одного. Где на самом деле находится, Моргана? Повторяю вопрос, безразличным тоном произнёс главарь похитителей. Где ваша дочь? Не знаю. Неправильный ответ, хладнокровно констатировал главарь. Прошу вас подумать. Мы можем себе позволить потратить время на пытки и потратите его зря. Мне неизвестно, где сейчас находится Моргана». Глупец, вздохнул главарь и жестом подозвал к себе молодого человека. Приступай. В руке у того появился довольно приличного размера нож с зазубренными на лезвии. Честно говоря, мне стало страшно. Боль я, конечно, как-нибудь вытерплю, но раны от такого инструмента без эмаги будут заживать очень долго. Оказалось, что насчет вытерплю боль я погорячился. Боль боль и рознь. И когда ее причиняет мастер этого дела тому, на ком он испытывает свое мастерство, не позавидуешь. Я даже не кричал. Это нельзя назвать криками, как впрочем и стонами. Скорее, издаваемые мною звуки были чем-то средним между захлебывающимся воем и рычанием. Мне не слишком стыдно в этом признаться, ибо столь сильной боли и в таких объемах я еще не испытывал никогда. Поначалу я пытался стискивать зубы и молчать. Но, во-первых, это было чрезвычайно тяжело, а во-вторых, я обнаружил, что от моих усилий сдержать крики принялись трещать барьеры выстроенные мной вокруг бушующей внутри эмоциональной энергии. Еще немного, и они рухнут, а похитители выпьют до дна всю мою силу. Нет уж, а лучше буду кричать. Несколько раз я норовился скользнуть в пучину беспамятства, но дел мастер неизменно возвращал меня в чувство уколами в нервные узлы. И вот, когда я в очередной раз с помощью моего мучителя выныривал из бессознательного состояния, В моем мозгу словно что-то щелкнуло, и я буквально услышал чей-то голос. Второй уровень. В первый момент мне это показалось бредом, порожденным жуткими мучениями, которые я испытывал, но чуть позже я понял. Стимулируемые пыткой ресурсы моего организма поднялись на новую ступень. Барьеры внутри меня уже не просто трещали, они рассыпались под бешеным напором сдерживаемой ими силы. Сейчас или никогда, решил я. И как только нож похитителя в очередной раз коснулся меня, я просто убрал все выстроенные мною щиты. Эффект оказался потрясающим. То ли второй уровень, достигнутый мной, оказался настолько выше первого, то ли похитители, считая, что уже выпили меня досуха, ослабили интенсивность поглощения энергии, но палача, находившегося непосредственно рядом со мной, просто разорвало на куски. Затем и магия обрушилась на остальных. Я не смотрел на их лица, чтобы дорогие черты Вероники не ослабили моей решимости и бушующей ярости. Я просто гвоздил своей силой, как чудовищной кувалдой. Но тут же пришел ответ на мой вопрос. Второй уровень, конечно, был выше, но главным в первоначальном успехе оказался все таки эффект неожиданности. Мне противостояли чрезвычайно серьёзные противники, Про себя я назвал их э-вампирами. Очухались они довольно быстро и подняли мощность поглощения до максимума. Собственно, эффективность моих атак резко упала. Львиная доля энергии высасывалась пятеркой вампиров, львиная, но не вся. Будь я все еще на первом уровне, эта пятерка осушила бы меня даже не вспотев. Сейчас же даже в пятером, они лишь сдерживали меня, тем не менее, проигрывая. Я не пытался встать восстанавливать физические силы или залечивать раны. Во-первых, у меня не было уверенности, что получится одновременно управлять и положительной, и отрицательной стороной моей силы. Во-вторых, я не хотел распыляться. А в-третьих, боль от ран только подхлёстывала мою ярость. Противники тоже застыли на месте, словно соляные столбы. Видимо, все их силы и внимание уходили на то, чтобы поглотить максимальное количество несущейся на них энергии ненависти, но они не успевали поглощать её. Об этом говорили сжатые кулаки, побелевшие от напряжения лицо и закушенные от боли губа главаря. Но далеко не все было так безоблачно. В этой чудовищной схватке я опустошал себя, несмотря на то, что ярость и ненависть постоянно пополняли мою энергию, расходовал я ее значительно быстрее. Вопрос был лишь в том, что произойдет раньше: сломится сопротивление моих врагов или я вычерпаю из себя все до дна? Помаленьку я утрачивал контроль над излившимся из меня морем силы. Стол, к которому я был привязан, разлетелся в щепки, только чудом не поранив меня. Зато щепки полетели в моих противников. Некоторые из этих своеобразных снарядов оказались весьма крупными, так что сероглазам пришлось уворачиваться, что сбило им концентрацию. Я же, до краев переполненный ненавистью, не замечал ничего. Сбой внимания дорого обошелся одному из э-вампиров. Он закричал от боли и рухнул на пол в агонии. То ли наступило перенасыщение поглощаемой энергии, то ли отрицательная э наконец добралась до него. Так или иначе, но еще одним противником у меня стало меньше. Это и решило исход битвы. Дело пошло быстрее. Интенсивности натиска я не снижал, а возможности э-вампиров со уменьшением их числа упали. Вот начал корчиться на полу кто-то еще, закричав от боли женским голосом. Возможно, это была Вероника, но я не мог отвлекаться. Ненависть, ненависть и еще раз ненависть. Передо мной заклятые враги, которые должны быть уничтожены. Их осталось только трое. Но и я ощущал, как с пугающей быстротой заканчивается моя энергия. Когда я истощусь, я стану беспомощный котенка. Если к этому времени хоть кто-нибудь из них останется в живых, он меня голыми руками прикончит. И я усилил натиск. Двое. Кажется, погибла еще одна женщина. Один остался только главарь. А до предела моих сил всего ничего. Ну, последний разрушительный импульс магии превратил его в жуткую кашу из плоти и костей. Но вместе с тем последняя капля силы покинула меня. Я упал на пол, тяжело дыша. Победа одержана, пиррова победа. Сил не осталось нисколько, ни эмоциональных, ни физических. Полное опустошение. Жалкие крохи оставшейся положительной энергии еще смогли остановить кровь, льющуюся из многочисленных ран, но на заживлении уже ничего не осталось. Боль и сильнейшая слабость властвовали надо мной безгранично. Израненный, с отрубленными мизинцами на обеих руках, я еле мог передвигаться ползком. Но здесь оставаться нельзя. Без эмагии в холодном доме я просто колею, а если не замерзну насмерть, То уж точно заполучу двустороннее воспаление легких в самой тяжелой форме. Почему-то я был уверен, что сила ушла надолго. В бою с э-вампирами я прыгнул выше головы и теперь расплачивался. В результате, как минимум, на несколько дней я перестал быть эмагом. И за это время успею не раз помереть, даже если никто из моих врагов не сподобится ускорить этот процесс. Да и лежать здесь в компании шести трупов тоже прямо скажем, не удовольствие. А еще Мишка. Там в городе, захватившие его гангстеры, вероятно, считают, что я сбежал, а значит, судьба моего друга висит на волоске. Его надо срочно спасать. Вот только у единственного спасателя нет адреса, где его содержат. Да и физическая форма оставляет желать много лучшего. Я попытался приподняться, Но рука соскользнула по залитому кровью полу, и я от души приложился к нему подбородком. Клацнули зубы, а из глубокого пореза на лбу вновь потекла озапекшаяся была кровь. Чёрт, как ни кстати! я полез в карман за платком и рядом с ним нащупал смятую бумажку. Да ведь это её мне подсунул тот задохлик в магазине, вспомнил я. Ну-ка посмотрим, что там. Непослушная рука с грехом пополам извлекла из кармана бумажку. А липки от крови пальцы развернули ее. Записка гласила: Михаил Тихонов содержится. Дальше следовал адрес и описание пути к комнате, где находился мой друг. Я не верил своим глазам. Кто-то сделал мне поистине царский подарок. Зачем? Вопрос. Может, у меня появились неизвестные доброжелатели или это ловушка? Впрочем, в моем отчаянном положении сомнения были непозволительной роскошью. Информация просто бесценна. Она давала мне шанс спасти друга. Вот только сумею ли я им воспользоваться в теперешнем своем состоянии полукалеки, Да еще без грамма и магии за душой. Хотя, если лежать и мучиться неуверенностью, точно ничего не получится. Надо любой ценой добраться до города, а там видно будет. Как, да хоть ползком. чем я хуже Миレシва. Тем более, что обе ноги у меня целы. И я пополз.